Глава 23 Тёплая одежда была куплена очень кстати. К обеду, когда мы выехали, было ощущение, что температура стремится к нулю. Этого и следовало ожидать, ведь по подсчетам была уже глубокая осень. Как сказал Лафат, «В Гвардер мы приедем с первым снегом, и хорошо бы поторопиться, чтобы не пришлось менять карету на сани». Лафат ехал верхом, Карету мы вели по очереди. Пришлось, конечно, поучиться, но сложностей не было. Сухая дорога и свет двух лун позволяли ехать и ночью. Я переживала лишь о том, что Лафат не спал. Сломаться может даже сильный человек, и хоть он говорил, что все хорошо, нельзя было столько взваливать на мужчину. На вторые сутки дороги я предложила ему пересесть в карету. На козлах было место для двоих — И мы с легко бы уместились там, давая возможность Лофату подремать в тепле с девушками. Мали, мой конь плохо пойдет на привязи. Довести пятерых в легкой карете с грузом фуража двойке будет сложно. С трудом отметая сон, щурясь ответил на мое предложение Лафат. Хорошо. Говорят, херетки лучшие наездницы. Я не помню себя дома, но мое тело, может быть, вспомнит. Страшно переживая за то, что на самом деле никогда не ездила верхом, ответила я. «Это опасно, Мали», — сомневался Лафат, но я настояла на своем, и мы приступили к уроку вождения. Пока Лафат объяснял, как сесть на лошадь, я просто подтянулась за седло, поставила ногу в стреме и легко вспорхнула на жеребца. Он спокойно прислушивался к нам, даже не собираясь скинуть меня в ту же секунду. Ноги сами прижались к крупу, и я вдруг поняла, что хочу двинуть ногами так, чтобы пришпорить его и продолжить путь. Телу было даже удобнее, чем ехать на верблюде. Спина вдруг выпрямилась, бедра стали продолжением лошади, локти свободно легли к моим бокам, а кисти сделали взмах, после которого лошадь начала движение. Страх внутри меня никак не сочетался с какой-то безумной радостью моего туловища. Это был еще один момент, когда я почувствовала в себе знание и характер другого человека. Раньше меня беспокоило лишь то, что в критических ситуациях мой язык начинал молотить без устали, не выбирая выражения, не боясь наказания. Судя по этому, девушка была с характером. Лафат смотрел на меня сначала испуганно, но потом, когда я прибавила шагу, сделала круг — вернулась к карете и сделала жест головой, мол, ну чего, уставились, едем дальше, слез с козел, где планировал ехать, чтобы держать меня в поле зрения, и пересел в карету. Крита и Палия сели на козлы, чтобы освободить больше места в карете. Часть мешков с вещами принесли внутрь, оборудуя что-то вроде дивана, где наш единственный защитник мог прилечь. Утренний морозец, выбеливший подсыхающую уже жухлую траву, Действовал на меня, как крепкий кофе. Хотелось пришпорить коня и пуститься в скач, быть осыпанной белым налетом льдинок с деревьев, которые вот-вот растают, лишь первые лучи солнца коснутся этой утренней сказки. Почти сутки я не давала снять меня с лошади, но Лофат на очередном привале настоял, так как мне тоже нужен был отдых. Даже во сне снился этот полет. Но зеленые поля, сочные, напитанные дождями и солнцем травы, я здесь никогда не видела. Неужели это память Мали? Это ее радостное воспоминание, что хранит мозг где-то очень глубоко, в скрытых от меня чуланах памяти. Неделя для меня пролетела незаметно. И когда мы подъехали к святому источнику, о котором мне прожужжали все уши девочки, землю на ночь покрывал тонкий слой снега. А утром он превращался в воду, что к вечеру уже просыхало на солнце. Добротный бревенчатый дом на каменном фундаменте, черепичная крыша, слюда в окнах вместо стекол, говорили о том, что хозяева этого курорта совсем не бедствуют. Первый этаж был поднят высоко, и, скорее всего, дом имел и цоколь. А второй, наверное, вмещал комнаты постоялого двора. Хороший навес над конвезью. Большая конюшня за домом, даже убранные до морозов аккуратные грядки у сарая с сеном и соломой говорили о том, что хозяин — отличный парень, и его достаток нажит постоянным трудом. Пара мальчишек лет двенадцати выбежали из дома, выпустив щедрую порцию горячего пара. «Скорее всего, это двери кухни, и там что-то варится», — подумала я и сглотнула слюну. «Всю дорогу мы ели в сухомятку и сейчас». Если я услышу запах любой похлебки, то, наверное, отдам за нее все, что у нас есть. Проходите, мы пристроим лошадей. Останетесь на ночь. Может, распрячь двойку. Видно, что им надо отдохнуть. Затараторили подростки, стараясь привлечь нас надольше, но и показывая тем самым, что в заботе над скотинкой сильны. Останемся обязательно, не дожидаясь, что скажет Лафат, — ответила я. Нам нужны две комнаты с большими кроватями, всем помыться, а прямо сейчас горячие похлебки с хлебом. Проходите, матушка уже готовит комнаты, а отец ждет вас внизу, ответил один из парнишек и еще больше поразил меня уровнем сервиса. Вот это маркетинг в средневековье. Оттого и не бедствуют. Как говорила моя бабушка, не от того обеднели, что сладко ели, а от того, что много спали. Эта семья, судя по всему, спит по очереди, ведь наемные работники никогда не проявят такой прыти. Вход оказался и правда с другой стороны. Большой холл, который вмещал в себя харчевню. Лавки сейчас были сдвинуты к стене. Тонкая, очень активная женщина лет сорока домывала пол, а при виде нас быстро убрала ведро и пригласила проходить. Убежала на пару минут. И вернулась с полным, краснощеким улыбчивым мужчиной лет пятидесяти. Я сразу поняла, что это хозяин. «Комнаты? Обед?» Он сразу пришел к делу, и мне это понравилось. «Две комнаты для женщин и комнату для мужчины», продолжила я распоряжаться, раз уж начала. Лафат лишь улыбался в кулак, делая вид, что потирает губы. Нас усадили за стол, придвинули к нему стулья, а не лавки, как я ожидала, Радости моей женщина, намывавшая полы, бросила эту работу, что мигом добавила звезд учреждению общепита. Когда подали два чайника с разными отварами и теплые еще белые булки, я готова была лопнуть, потому что после первой миски жаркого с мясом, не разобравшись в сытости, велела нести еще одну. Вы проездом или хотите посетить наш источник с лестницы, которая была устроена прямо у входа, что меня тоже порадовало ведь если ты не собираешься обедать, то и проходить через весь этот зал нужды нет». Спускалась невысокая, чуть полноватая женщина. В ней угадывалась хозяйка. Видимо, она приготовила комнаты и теперь шла сообщить нам об этом. «Проездом. И, к большому сожалению, не сможем посетить его». Стараясь не дать мне ляпнуть лишнего, быстро ответил Лафат. Женщина внимательно осмотрела нас, стараясь своими голубыми глазами вычленить среди нас Ритганду. Крита чуть опустила глаза, давая понять, что это она. «Ритганда, позволю предложить вам отдельную комнату». Голос хозяйки был таким сладким, что я залюбовалась методами продаж местного курорта. «Нет, девушки спят со мной», — коротко ответила Крита. «Ну хорошо» тогда просим вашего дозволения чтобы выпить чаю с вами все новости мы знаем от проезжающих давно не было людей со стороны большой пустоши вы прошли ее с каким-то уважением и признанием произнес это хозяин и не дожидаясь разрешения присел к нам да мы были в пути очень долго ответил лафат из уточнила хозяйка да ответила крита по дороге на нас напали и благодаря тому, что Лафат — караванщик, мы смогли продолжить путь. «Очень интересно», — потер подбородок хозяин. «И как же вы без охраны смогли пройти пустошь?» «Я взял еще один караван. С нами была охрана ридганов, да и повезло. Ни кошек, ни банд пустынников нам не встретилось», — уже более горделиво ответил Лафат. «Ридган едет к жениху?» очень трепетно и осторожно спросила хозяйка обращаясь к крите да надеюсь он еще ждет меня чуть улыбнувшись ответила крита такую девушку невозможно не ждать добавил хозяйка лафат говорила о дороге с хозяином а мы рассказывали и слушали рассказ хозяйки теплая атмосфера вкусная еда и хорошая компания через час после прибытия превратились в дружные посиделки Хозяин предложил нам посетить его бани, которую он построил, по примеру, тех, которыми славился Гордеро, а потом обещал угостить нас домашним вином. Этот пункт, особенно после бани, заставил меня запищать от восторга. Отдохнувшие, распаренные, переодетые в чистое, мы сидели за столом и тянули вино, которое на деле оказалось чем-то вроде наливки. Фрукт я угадать не смогла, Да и было ощущение, что в нем собрано несколько разных ягод и фруктов. Но сейчас я была самой счастливой. Почти зима на улице. Баня, хотя похоже больше на избушку, с огромной каменкой по центру и с небольшой дырой в потолке. «Знаете, как у нас говорят о бане?» — спросила я хозяйку, которая с удовольствием подливала нам своего чудесного напитка, явно увеличивая наш чек. «У вас тоже есть бани?» Ее удивлению не было предела. Хер это кочевой народ? Да, но баня у нас есть, и мы говорим в здоровом теле, здоровый дух. Дух? Что такое это значит? Прислушалась еще внимательнее хозяйка. Это душа. Знаете, когда вас вы что-то делаете или помните вдруг то, чего не видели раньше, это ваша душа, которая переходит из одного тела в другое. Она бессмертна. — ответила я и поняла, что моему телу алкоголь точно не очень знаком, и такие вот дегустации лучше не устраивать при незнакомых, иначе язык мой — враг мой. «О, это интересно!» — ответила хозяйка, которая тоже уже захмелела. После того, как отправили постояльцев, эти двое заметно расслабились. Теперь на постоялом дворе были только мы. «Не позволяй душе лениться!» Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться И день, и ночь, и день, и ночь. Вдруг вспомнилось мне стихотворение Заболоцкого, которое тоже пришлось разъяснить хозяйке, и она даже записала его. Тогда я посчитала, что утром она не вспомнит про эту запись в конце большой амбарной книги, в которой велась вся их бухгалтерия. Впереди был последний бросок. Небольшой по сравнению с тем, что мы прошли отрезок пути до Гордеро, города в Канганате Синцерия, центра мира с тем же названием. Я все думала о том, что наша земля не дала такого названия ни одному государству. Кроме архипелага «Новая земля», конечно. Морозы ночами держались существенные, но теперь по дороге Гордеро постоялых дворов было столько, что мы не переживали. Каждая ночь в кровати после плотного ужина сделала нас вальяжными, а дошала, даже нарастила себе щечки. Палия все еще была загорелой, но я обещала ей, что за зиму загар сойдет, и к следующей весне она сможет вернуть свой сметанно-белый цвет лица, которым раньше очень дорожила. Дорога и все, что случилось с нами, изменили каждого из нас. Мы теперь знали, что доверять можно только тем, кто рядом не могла забыть встречи с хозяевами святого источника. Хозяйка Рамина, хоть и делец, эдакая бизнесменша из девяностых, напористая и цыганистая, но человек хороший, теплый и честный. Да и муж у нее трудяга хоть и балагур. Как поговаривала моя бабуля, «Бог-то там наверху, а на земле всех спаривает». Это значило, что пара любому найдется, главное выбрать правильно. Деревни, начавшиеся перед Гордеро, выглядели лучше тех, что мы видели в Виелии, да и природа здесь была мне ближе. Зима явно будет большая, снежная, люди более улыбчивые, может, от того, что в северных регионах нельзя без честности и открытости. Если ты надумала остановиться в Гордеро, все деньги уйдут на покупку плохонького дома, Мали. Когда до места оставалось меньше дня, заявил Лафат. Здесь тоже можно что-то присмотреть. Да вот на зиму мало работы в деревнях. Лучше сразу туда. Карету продадим, лошадь можно одну оставить, — вслух размышляла я. За последние полгода у меня было время подумать о том, чем я буду заниматься. Увидеть бы этот гордеро. И тогда решать, размахнуться по-королевски на салон красоты или придется идти в служанки, чтобы с голоду не опухнуть. «А что вы думаете?» «Надеясь на то, что остальные решат купить хибарку за МКАДом и жить на оставшиеся деньги, — спросил девушек Лофат. Я не переживала, что они оспорят мое желание, потому что местные женщины, в принципе, не имели своего мнения. Раз я организовала побег, то за них отвечала автоматически, типа «взяла на себя обязанности мужа». Девочки знали, что Лафат весной уйдет домой — А им придется зависеть от меня. Как Мали скажет, так и сделаем, тем более у нее есть план, неуверенно ответила Крита, и я про себя хмыкнула. Мой план имел только два пункта, и оба были крайними: или пан, или пропал. Ну ладно, в Гордеро, так в Гордеро. Жилье искать надо на постоялом дворе. Хозяева знают про всех, кто продает угол. Там мы начнем интересоваться, а пока прибавим ходу. К вечеру будем на месте, немного повеселев, ответил Лафат и пришпорил коня. Мы поддали жару нашим лошадкам, и карета покатила веселее. Постоялый двор, который, надеюсь, был последним на нашем пути, появился на дороге уже за полночь. Лошадей оставили конюху, оплатили дешевый угол в комнатушке, больше похожей на сарай потому что деньги решено было экономить. Иначе, как на зло не хватит ерундовой суммы и отзовутся нам мягкие перины костью по горла. Ели то, что осталось с дороги, купили только чайник горячего чаю. Лофат, не теряя времени, уселся с хозяином в уголке и завел беседу про углы и про цены на эти самые углы. Девочки болтали, закутавшись в одеяло на тощих матрасах с соломой, а я думал о том что могу предложить Гордеро прямо сейчас. У меня были ножницы, нитки и немного ткани, так что на пару париков хватило бы за глаза, но где взять волосы? Парик из волос пали, и я надеялась вернуть ей, даже если у нас нечего будет есть. Парикмахерская? Так ведь они здесь с длинными волосами все. Прически? Это только для элиты, да и сколько ее здесь, этой элиты. Хотя... Проснулась я от того, что меня тормошил Лафат. Девушки уже встали, как могли прихорашивались, переплетали волосы, вынимая из них солому. «Уже пора?» — как всегда готовая бежать, — ответила я. «Есть пара домов, Мали. Надо ехать, посмотреть, иначе останемся здесь надолго. Цены уж больно высокие, но будем договариваться», — ответил Лафат и, махнув рукой, дал понять, что надо ехать. Девочки Нелли, ну что не против бы хоть попить чего? Но я поддержала Лафата. Сейчас важным было жилье, не аристократы поди какие, по гостиницам жить. Оба дома были в нескольких минутах езды от постоялого двора. Даже здешний край географии был доступен не всем, а вернее, единицам. Первый я отмела сразу, но если второй окажется неподъемным по цене, придется вернуться сюда. Это был даже не дом, а что-то вроде сарая из досок. Щели замазаны глиной, и на две трети стены с улицы засыпаны землей. В общем, больше землянка, чем дом. Пахнуло безнадёгой, но я успокаивала себя тем, что над нами больше не будет фалей. Второй дом был из камня. Хоть он и находился дальше от центра этой прекрасной синцерии и города героя Гордеро, над дом он походил больше. Небольшой сад, где можно посадить необходимые овощи хотя бы на лето. Лес за домом, где, наверное, было полно ягод, грибов и разбойников. Внутри все было таким маленьким, что я чуть не заплакала. Одна комната что-то вроде кухни с печью и углом для сна, а вторая еще меньше, и сейчас всю ее занимали палати. Дощатый настил на ножках, куда можно было залезть прямо от дверного проема без двери, и настолько низкого, что приходилось согнуться почти пополам. «Конура!» — подумала я и спросила Лафата, «Сколько стоят эти апартаменты?» «Если продадим карету и лошадь, добавим к этому монеты, что у нас есть, тогда хватит». Лафат, кстати, был доволен домом, считал, что это очень даже ничего, да еще и две лошади останется. «Видимо, на одной будем ездить», а вторую доедим в овраге за зиму, как в известном анекдоте. Я пыталась шутить про себя, но вариантов все равно не было, и я согласилась. Девушки, к слову, тоже радостно засуетились и предложили продавцу сразу забрать и лошадь, и карету. Но продавец не горел желанием часть денег взять бартером. Оставив их уже на новом месте гонять невыпитые утром чаи и смотреть в окно, Отправились оформлять покупку сразу. Пришлось ехать на рынок и долго продавать там одно из лошадей с каретой. Потом ехать в какое-то странное место, где нам дали бумагу, в кое значилось, что дом принадлежит теперь мне. Документов моих, к слову, не спросили, а это значило, что наши хоромы будут принадлежать тому, в чьих руках окажутся бумаги. Еще один мир, в котором без бумажки ты, а социальный элемент — Ну, по сути, и общеизвестный вариант фразы здесь тоже подходил. В дом мы с Лафатом вернулись, когда уже начало темнеть. Хотелось страшно есть, полежать, погреться у печи и завыть от покупки. Но пришлось делать совсем другое. Дома нас ждали причесанные, переодетые в чистые девушки. Они пили чай, обсуждали дом и улицу, по которой уже совершили променад. Три пары глаз — засветились радостью, как только мы вошли. Но выражение моего лица, судя по всему, быстро поменяло их настроение. «А почему так холодно? Вы не топили печь? Не готовили еду? У нас есть немного крупы и муки с дороги, есть сушеное мясо». Стараясь не поднимать голос, спросила я, а внутри назревала волна обиды. «Мы подумали, что вдруг вы не купите дом, и нам придется уйти», ответила за всех Палия а еду сварить можно было даже если не купили бы мы могли бы уйти с кашей я села на лавку и поняла что куртку расстегивать желания нет девушки плотнее закутались в одеяло, наблюдая за лафатом который пошел за дровами мы приготовили тебе платье, а еще дошала заплела критья волосы можем и тебе сделать так совсем не теми словами попыталась успокоить меня палия. Давайте договоримся, что теперь вы будете делать то, что я скажу, иначе нам придется из этого дома съехать, ответила я и решила не злиться. Теперь я уверилась в одном, мне и правда придется отвечать за них. Так что некоторым, пожалуй, можно и замуж. Лафат занял лавку в кухне, а мы все вместе улеглись на палатях. Пахло сыростью и мышами. Но теперь это был наш дом, и сердце сладко пело. Печь грела, с потолка не капало, и это было самым главным сейчас. С раннего утра мы принялись за дело. Сначала Лафат проломил нормальный дверной проем в нашу женскую спальню, и мы убрали паутину и мусор. Сварили остатки крупы, дошало накатала привычных всем уже шариков, Я не спорила, хоть и хотелось поесть кашу в том виде, как я ела с детства. Юг этого мира отличался тем, что ложки были не распространены, а значит, вся еда была в виде кусочков. Бульон пили из кружек, в прикуску с комочками каши, хлебом и хорошо разваренным, как из русской печи, мясом. Оставив девушек заканчивать уборку, мы с Лафатом верхом поехали в город. Нам нужен был рынок. Мне не терпелось увидеть этот хваленный Гардеро. Лофат был хорошим спутником, мало спрашивал, не подгонял, не навязывал своего мнения. «Что ты хочешь увидеть здесь, Мали? На еду у нас достаточно денег, через время продадим еще одну лошадь», начал он, как только мы проехали улицу, на которой и находился наш дом. «Думаю, стоит продать прямо сейчас, Лафат. Нам и одну-то особо нечем кормить». Остатки фуража закончатся через пару дней. А ещё нужно сено прикупить. Да и сарай, где лошади стоят, чинить, а для этого монеты нужны. Так что сегодня вернемся на обеих, а завтра ты продашь еще одну лошадку. Я похлопала по шее кобылку, которая, вероятнее всего, и уйдет от нас. «Хорошо, Мали. Ты расскажешь мне о том плане, что говорила Крита и Палия?» «На самом деле точного плана нет». Я хочу посмотреть, как выглядят женщины в Гордеро. Сейчас холодает, с каждым днем все сильнее, но должны же быть хоть какие-то балы. Ну, место, куда они приходят нарядные, с пышными прическами, в дорогих платьях. Наверное, этого я точно не знаю. Лафат загрустил, потому что не понимал, что я хочу на самом деле. Ближайший рынок был в минутах в десяти от нашего дома, Картина не менялась. Те же каменные скворечники на три окна, как наш. И это Гардера? Город всего самого лучшего? Я хотела было уже съязвить и ответить Лафату, мол, и городишко-то так себе. Но картина начала меняться. Дома стали больше, солому на крышах заменила черепица, в некоторых окнах была слюда, а это по здешним меркам шик и богатство. Я чуть не проехала мимо рынка, Хорошо, что Лафат догнал меня и указал на неказистые ряды. Здесь в любой день можно что-то купить, а главный рынок — по другую сторону города, в восьмой день рундины. Через два дня поедем туда. Оттого я не хотел продавать лошадку. Он почему-то грустно смотрел на мой транспорт, но я понимала, что тех монет, что у нас остались, должно хватить только на минимум еды на пару дней. Хорошо. «Завтра подумаем, Лафат, пока мы должны починить дом. Скоро начнутся холода, стоит запастись дровами, проверить, какого инструмента в доме не хватает». «Ты как будто уже когда-то занималась домом». «Не помню, но мне кажется, стоит сейчас думать об этом». «Ты права», — уже с улыбкой ответил Лафат, указал на телегу, возле которой стоял мужичок в гамбизоне и зашмыганной шапчонки На телеге лежали мешки, часть из которых была раскрыта. Клубни, похожие на что-то среднее между небольшими баклажанами и патиссонами, размером с кулак, выглядывали из мешковины. «Что это?» — шепотом спросила я Лафата. Но мужчина, похоже, услышал мой вопрос. «Берите, за три монеты отдам мешок», — он указал на раскрытый мешок. Кроме него на телеге лежало еще два. Это варить, но не знаю, будете ли вы это есть. Было заметно, что Лафат купил бы все, но ему нужно было мое согласие тоже. «Какое оно?» — Еще тише спросила я и, спешившись, подошла к мешку. «Да, похоже на округлый баклажан, только если нажать, она твердая, как картошка. Сладкая?» «Совсем немного, — говорит Ганда, — решив не обдумывать мой статус, заявил хозяин странных овощей. Или фруктов за пять монет возьмем два мешка твердо заявил лофат бери домой уже пора темнеет рано мужичок торопливо связывал мешки между собой чтобы лафат мог перекинуть их через лошадь мясо было нам недоступно я бы хотела поругать лофата за два мешка непонятно чего но количество радовало и если нам не понравится то можно будет гарантировать что мужик у нас будет сытым а ему придется брать на себя Всю самую сложную работу — дрова, починка дома. Немного разных круп, глиняная кружка топлёного масла, на котором я настояла, шесть деревянных ложек и кружек. Миски в доме были. Двух наших котлов и трех, что мы нашли под печью, нам точно хватит на первое время. На последние деньги мы купили два больших коровая хлеба. Дома нас ждала теплая печь, на которой грелись пары котелков с водой и девушки, домывающие полы. Деревянные тазы, что отыскались в сарае, пока выполняли роль ведер для мытья. Нож, который я своровала еще в первые дни моего появления в этом мире, тоже служил нам верой и правдой. Крита отскоблила им стол, лавку, а теперь старательно скоблила доски на полу. «Мы купили еду, но этого нам хватит ненадолго», раздевшись, начала рассказывать я, И в этот момент в дом ввалился Лофат. Два мешка с овощами он с трудом нёс, перекинув их через плечо. «Что там?» — с любопытством спросила Дашала. «Сегодня я приготовлю вам вкусную еду», — заверил нас Лофат и, довольный, начал раздеваться. Я не могла не улыбнуться в ответ ему. И девочкам, которые сегодня не присели ни на минуту, стараясь быстрее закончить уборку. Водоросли, дающие свет, спасали нас еще от одной траты. Масло и свечи были очень дорогими.